Глава пятнадцатая. Дан. Посреди ночи Энгель поднялся, растолкал Андреаса. Вдвоем, стараясь ступать как можно тише, они отправились будить Ганса. Это было делом сложным и многотрудным. Здоровяк спал сном праведника, а при внезапном пробуждении мог выдать непредсказуемую реакцию. Заорать или, еще хуже, врезать, не разобравшись. Энгель с Андреасом заняли позиции по обе стороны от залевисто храпевшего Ганса, принялись настойчиво трясти его плечо. «А что, корова не доина?» — в последний раз всхрапнув, выдал Ганс. Ладонь андресса надежно запечатала его рот, Энгель крепко ухватил за руки, шепнул. «Тсс, вставай, идем на охоту, как договаривались. Лук и стрелы из оружейной я спер еще вчера». Убедившись, что товарищ пришел в себя, он отнял руку. Ганс уселся, потянулся, пробормотал. — Иду, иду. Ох, не к добру это. Они взяли за дверью заранее заготовленные факелы, прошли длинным коридором, миновали, крадучись, келью брата Готфрида и выбрались через маленькую дверь хода для прислуги, которую Энгель ловко отпер отмычкой. Ночь была холодной и темной. Ледяной ветер тащил по улицам сухие листья вперемешку с пылью, швырял в лицо, забирался под плащ, пытался затушить факелы. Прятаться нужды не было, Равенсбург с наступлением сумерек опустел. Лишь изредка в ночи слышались шаги патруля, в случае чего их тоже приняли бы за караульный отряд. Они отошли от Ратушной площади и зашагали по торговой улице. Ганс вдруг остановился — Зажмурился, вытянул вперед руки, потом развел в стороны, потоптался на месте. Выдал. Плохо. До нужного места было еще далеко, но, возможно, Вервольф сейчас где-то рядом, и Ганс это почувствовал. Он идет? — уточнил Андреас. Нет, просто плохо. Но Вервольфа нет. Я его не вижу. Но плохо что-то будет. Двинулись дальше перешли на центральную улицу, где жила местная знать. Здесь не было караульных. «И тут плохо», — заявил Ганс. «Да у тебя все плохо», — фыркнул Энгель. «Он прав, друг мой», — возразил Андреас. «Неужели ты сам не ощущаешь, что-то давит на этот злосчастный город? Вервольф, ведьмы, колдуны, бесноватые, как будто на Равенсбурге лежит печать проклятия, отверженности». И когда творится злу, как не сейчас, в канун праздника всех святых?» «Да уж», — Энгель поежился, — «нормальных людей нынче из домов не выгонишь». «Канун дня всех святых завтра», — возразил Дан, выходя из-за кустов. «Идемте, надо еще саду устроить». Он указал на большой, обнесенный каменным забором дом с башенками на крыше. «Здесь». «Не думал, что придется приходить к родному очагу с такой печальной миссией», — вздохнул Андреас. Накануне они с Даном изучили улицу и присмотрели места для засады. Сейчас все было готово. Барон отпер своим ключом ворота, провел Энгеля к дому. Вскоре вор с луком занял свое место в одной из башенок на крыше. Дан с Сенкевичем и Гансом устроились в высоких кустах. Андреас спрятался за стволом толстого дуба, Росшего возле стены. Потянулось напряженное ожидание. Часы на ратуше пробили двенадцать, час, два. «Ты что-нибудь чувствуешь?» Уже в который раз спрашивал Дан. «Нет, но он придет», — уверенно отвечал Ганс. «Придет», — поддерживал синкевич «Не может не прийти». «Ошибки быть не могло», — «Сегодня тварь должна принести последнюю жертву». Наконец Ганн столкнул Дана в бок. «Он рядом. Что-то будет». Здоровяк оказался прав. Из переулка выскочила быстрая тень, остановилась напротив дома фон Гейкингов. Дан поднял факел. ганс чиркнул кресалом. Дан громко свистнул, одновременно швырнул факел под ноги визитера. Света хватило, чтобы разглядеть огромного волка, который стоял на задних лапах, в передних держа хрупкую девушку. Оставалось молиться, чтобы Энгель не уснул, выстрелил вовремя. Он не подвел. Просвистела в воздухе стрела, раздался болезненный крик, затем стон, прозвучавший совсем по-человечески. Факел покатился по земле и потух. Тут же снова прозвучал свист. Энгель стрелял на звук. Дан выскочил из кустов, с мечом бросился на раненого Вервольфа. За ним спешил Ганс с новым факелом. Из-за дерева выступил Андреас. Оборотень выронил девушку, та бесформенным комом осела на мостовую и осталась лежать неподвижно. Тварь с рычанием выдернула стрелы из груди, пошатываясь, сделала несколько шагов навстречу людям, взмахнула когтистой лапой. Что-то со звоном упало на камень. «Когти! Он сбросил когти!» Ганс остановился, помотал головой, будто пытаясь очнуться. Вервольф стремительно повернулся, прыгнул на него, сбил с ног. Затылок Ганса с глухим стуком ударился о мостовую, голова слегка подпрыгнула. Здоровяк остался лежать, раскинув руки. Из-под затылка на камень медленно текла темная струйка. Оборотень откинул плащ, под которым оказалось обычное человеческое тело, черная рубаха пропиталась кровью. Он выдернул из ножен меч, ловко отразил первый выпад Дана, перешел в атаку. Вервольф был очень силен и умел обращаться с мечом. Пригнул голову, пропуская над собой клинок Дана и попер вперед. Несмотря на тяжелые раны, уверенно теснил противника к стене. Андре сбросился на помощь, размахивая одновременно факелом и клинком. Бегал вокруг Вервольфа, наносил жалящие удары, но тот умудрялся отражать выпады сразу двоих противников. Энгель больше не стрелял, боялся попасть в своих. Клинки Дана и оборотня скрестились, заскрежетали. Резким поворотом Вервольф пригнул мечи к земле, левой лапой врезал Дану в челюсть так, что голова зазвенела — Легнул в живот подобравшегося слишком близко Андреаса, барон скрючился, упал на мостовую. Оборотень снова бросился на Дана. «Да он нас обоиху, как окошит!» — мелькнула паническая мысль, когда за спиной оказался камень стены. Вервольф заревел, ловким движением выбил меч из руки Дана, занес клинок для последнего удара и замер. Неуверенно наклонил голову, рассматривая лезвие меча, пробившее спину, и вышедшее с левой стороны груди. Попытался схватить его, но бессильно уронил лапу. — За розу! — сказал синкевич выдёркивая клинок. Оборотень рухнул к ногам Дана. — Он какой-то странный, — заметил, разогнувшись андрес Раздалось натужное кряхтение. Ганс поднялся на четвереньки, — Потом встал на ноги, ощупал затылок. Покачиваясь, подошел к Вервольфу. «Вроде подыхает, а глаза так и горят, как у живого. А вдруг встанет сейчас?» Дан не слушал. Он подбежал к девушке, взглянул в лицо. «Не Настя. Вроде бы она дышала, и ладно, не до нее сейчас». Он выматерился, склонился над Вервольфом. «Где сестра Агна?» Тот лишь захрипел в ответ Голова вывернулась под странным углом, по шее на камне стекала кровь. Дан схватил его за рубаху, встряхнул «Где, Агна, отвечай?». Оборотень выгнулся, засучил ногами, подступала агония. При этом морда его оставалась странно неподвижной, ни кровавой пеной с пасти, ни оскала. — Как он ответит, — резонно заметил подошедший Энгель. — Он же волк. — Не волк. Дан схватил Вервольфа за уши, дёрнул, стянул искусно сделанную звериную маску, открывая измождённое лицо с крупным горбатым носом. Перед ним лежал брат Готфрид, наставник ученической казармы и верный воин инквизиции, истовый христианин. Из угла рта стекала струйка крови, белёсые глаза стремительно заволакивала мутная пелена. Он тянул к Дану дрожащую руку — Силился что-то сказать, но из горла рвался лишь предсмертный хрип. Дан подхватил его за плечи и приподнял. — Где сестра Агна? Что ты с ней сделал? — Во имя Бога моего! — вытолкнул брат Готфрид вместе со сгустком крови. — Поздно! Ты ничего не узнаешь! Он дернулся в последний раз и обмяк. — Значит, Адильхин мертва, — тяжело уронил Андреас. нет Дан не хотел верить. Он этого не сказал. Мы будем искать ее. Энгель крутил головой. А где девка-то? Только что здесь была. Девушка нашлась возле стены, окружавшей дом фон Гейкингов. Сидела, прислонившись спиной к камню, закрыв лицо ладонями и плакала на взрыд. Дан подошел к ней, отвел руки. Синяков на шее не было. Вервольф почему-то изменил почерк. «Мы доблестные спасители прекрасных юных дев», — гордо констатировал андрес «Только вот как с нею теперь поступить?» «В свете последних событий отправить девчонку в ратушу было бы равносильно убийству. Хорошо, если брат Готфрид изображал Вервольфа по собственной инициативе, но Дану в это не очень верилось. Возвращать несостоявшуюся жертву домой тоже не стоило». — Я знаю выход, дорогие друзья, — радостно провозгласил Андреас. Он подхватил девушку за локоть, поднял и завел в ворота. Вскоре вернулся, доложил. Пристроил служанкой к матушке. Дворецкий из ничего не понял. Ну да, оно к лучшему. — Получается, не было никакого Вервольфа? Энгель поднял перчатку, на которой были укреплены стальные лезвия, покрытые пятнами крови. — Всех убил ряженый безумец? а вот и его когти а укусы не верил андреас чем же он кусал девушек на телах отпечатки зубов зверя человек на такое не способен дан обшарил плащ наставника ничего не нашел перевернул тело на поясе сзади болтался непонятный механизм сначала он принял это за капкан покрутил в руках Штука представляла собой металлическую имитацию огромных звериных челюстей, которые сжимались и разжимались с помощью рукоятей, на манер садовых ножниц. Вот этим он и кусал. Дан поднял устройство, показал товарищам. — Но зачем такие сложности? — недоумевал Энгель. — Ладно, он приносил жертвы или просто любил убивать. К чему наряжаться Вервольфом? «Дабы запутать стражу, дорогой друг», — пояснил Андреас. «А еще утопить в ужасе Равенсбург. Согласись, обычный душегуб не так страшен, как дьявольская тварь. А маска хороша, он разглядывал оскаленную волчью пасть. Сделана из головы настоящего волка, вместо глаз — желтое стекло». «Ладно», — Энгель пожал плечами. «Благодарение Богу все кончилось». Немного подумав, он взмахнул мечом, в один удар отсек брату Готфриду голову, пояснил смущенно. «На всякий случай». «Ничего не кончилось», — пробормотал Ганс. «Плохо будет». Дан был с ним согласен. Если вспомнить, что завтра, ночь накануне Дня Всех Святых, он не был уверен, что поимка ивервольфа и спасением последней жертвы сумел предотвратить беду. Еще настораживала невозмутимость синкевича Лицо его сейчас представляло собой, что называется, покерфейс Совершенно отстраненное и без всякого выражения. — Ну что, сами в ратушу понесем или Волда с инквизиторами позовем? — спросил Энгель. — Да уж не вредно будет спросить брата Якова и брата Генриха, знали ли они о милых шалостях нашего наставника, — зло проговорил Андреас. Дан молчал. Его грызла одна мысль — что-то здесь не так. Вервольфа видела куча народу. Неужели никто не заметил подделки? Да, понятно, парализующий страх, ночь, плохое освещение или вообще темнота. Но сам он отлично помнил первую встречу с оборотнем. Ляски его челюстей, когти на покрытых шерстью лапах. Нет, он готов был прозакладывать собственную голову та тварь была другой. И Настя сказала, что это был зверь, не человек. Подруге можно верить, она не теряет наблюдательности даже в самых сложных ситуациях. А значит, где-то до сих пор бродит настоящий Вервольф. По улице разнеслись тяжелые шаги и брецание доспеха. Из переулка вышел отряд из пяти ближних во главе с Волда. «Хорошо, самим труп тащить не придется», — обрадовался Энгель. Волда подошел, поднял факел, оглядел мертвого брата Генриха. Не поднимая глаз на Дана, жестко произнес. «Именем Господа вы все арестованы и должны быть припровождены в тюрьму для расследования святой инквизиции». «Приплыли», — стремительно пронеслась мысль. Сейчас ближние приберут труп Вервольфа, а завтра народу явит истинных оборотней, или одного оборотня с подельниками. Либо всех тихо удавят в застенках. Зачем? А затем, что заинтересованных в нераскрытии слишком много. Дан выдернул меч из ножен. «Черт, с два!» Андреас тоже все мгновенно сообразив, обнажил клинок. «Сдаваться было нельзя». «Ребята, вперед!» — гаркнул Дан и шагнул навстречу Волда. В свете факела лицо Волда выглядело особенно изможденным, черным, худым. Безумный блеск в его глазах Дану очень не понравился. Сейчас Волда сам походил на нежить, с которой призван был бороться. «Клинок, как хочешь!» — хохотнул капитан, выставляя меч. Дан отразил его быстрый выпад — Волда взвизгнул от ярости и ударил в бок Дан уклонился. «Я все равно тебя достану!» — рыкнул Волда. В нем ничего не осталось от хладнокровного, расчетливого бойца. Капитан превратился в берсерка. Два раза Дан доставал его клинком, ранил в плечо и ногу, но Волда словно не чувствовал боли. Наскалившись, снова и снова бросался вперед, одержимый ненавистью и желанием убивать. За спиной раздавались выкрики и звон металла. «Не по-божески!» — гудел Ганс, словно дубиной, отмахиваясь мечом от наседавших на него ближних. Здоровяк так и не научился правильно двигаться и уклоняться от ударов, зато, добравшись до противника, раскроил его наискось от плеча до грудной клетки. Двое ближних наседали на Андреаса. Тот изящно парировал атаки, двигался стремительно и красиво, словно исполняя сложный танец. Однако через некоторое время барон начал выдыхаться. Встав плечом к плечу, ближние теснили его к воротам. На помощь подоспел Ганс, набросился сзади, схватил солдат за шеи столкнул головами. Раздался треск, оба ближних упали на землю, черепа их треснули, как переспелые арбузы. «Верность друзьям, смерть врагам!» Андреас отсалютовал мечом. Пожалуй, пора помочь второму другу. Энгель поступил проще. Носился по улице взад и вперед, уворачиваясь от двух ближних. Когда он в очередной раз пробежал мимо, Андреа с Гансом заступили христовым воинам дорогу. Схватка была короткой и яростной. Ближние, не привыкшие к столь серьезному сопротивлению, вскоре спасовали. Один был ранен в грудь, другой в бедро. «Добивать будем?» — деловито спросил запыхавшийся Энгель. «Никогда благородный фон Гейкинг не марал рук расправой над поверженным врагом», — пафосно ответил Андреас. «Сами отойдут. Не видишь, раны смертельные». Безумие Волда делало его особенно опасным, но и уязвимым одновременно. Он не заботился о защите, стремился лишь достать противника. Раненый, истекающий кровью, он оставался все таким же сильным, а его удары мощными и точными. «Издохни!» — Волда замахнулся мечом, снова ринулся на Дана. Поднырнув под клинок, Дан вонзил меч в грудь капитана. Тот захрипел, остановился. Во взгляде его безумие сменилось болезненным удивлением. Изо рта хлынула кровь. Дан потянул клинок на себя — Волда упал навзничь, раскинул руки. «Готов?» — подошел Энгель. «Да примет Господь его душу», — проговорил Ганс. «Он был хорошим человеком». Дан молчаливо согласился. Тот, с кем он дрался сейчас, уже не был Волда. Что-то вселилось в капитана, свело с ума, сделало частью обезумевшего города. «Не примет», — мрачно проговорил Энгель. «Тут мало кого Господь примет. Не видишь разве?» «Дорогие друзья, полагаю, ваш безусловно интересный Теосовский диспут лучше перенести в более подходящее место», — вмешался Андреас. «Уходить надо», — согласился Ганс. «Плохо скоро будет». «Только вот куда?» — задумался Дан. Он оглянулся в полной уверенности, что пока шла драка, Сенкевич сбежал. Но тот стоял поодаль, — с интересом разглядывая трупы и раненых. — Бессмысленно, — пояснил Сенкевич удивленному Дану. — Мое укрытие, вы знаете, а сменить времени бы не хватило. Да и зачем? Скоро все так или иначе закончится. — Тогда идем к тебе, — предложил Андреас. — Ко мне нельзя, слишком далеко, придется пересечь полгорода. А тут скоро стражи будет, как клопов в трактире. — Пойдемте, я знаю, — сказал Энгель и добавил с лукавой усмешкой «Наконец-то наступило время вора». Он скользнул в ближайший переулок. Выбора все равно не оставалось, пришлось следовать за ним. Они не знали, что вскоре после их ухода на улице появился человек в черном плаще. Он тащил за руку юную девушку, босую в одной белой рубахе. Бедняжка тряслась от холода и ужаса. «Будь здесь дан, без труда бы узнал спасенную накануне Фриду». Девушка упиралась и плакала. Человек остановился точно на том месте, где брат Готфрид собирался убить последнюю жертву. С коротким замахом ударил девушку по лицу. Фрида вскрикнула и упала. Человек поспешно удалился, а из темноты вышло огромное существо с горящими, как раскаленные угли глазами. Увидев его, Фрида истошно закричала. Сенкевич. В трактире воняло гнилью. Ни столов, ни скамей не имелось. Гости сидели прямо на полу, на грязной, пропитавшейся нечистотами соломе. Ободранные нищие, покрытые язвами и ранами, то ли настоящими, то ли искусно нарисованными. Дешевые наемники, бывшие солдаты — Самая опасная их разновидность. Из тех, кто давно опустился и готов лишить жизни кого угодно за кружку пива или медный пфеник. Грязные беззубые шлюхи, берущие за труд еще меньше, чем убийцы. Мрачный тощий хозяин бродил по залу, переступая через спящих, иной раз спотыкаясь о них, разносил прокисшее пиво, миски с похлебкой и тухлятины «Жрите, шлюхины дети!» — подчевал он посетителей. «Жрите, да не забывайте платить!» Появление Дана с отрядом не прошло незамеченным. Пожалуй, они единственные здесь выглядели нормальными людьми. Отребье переглядывалось, оценивая, сколько денег может быть в кошельках гостей. Дан обвел зал вызывающим взглядом, демонстративно положил ладонь на рукоять меча, чуть вытащил его из ножен с резким звуком кинул обратно. Интерес посетителей несколько поугас. «Что за милое местечко?» — поинтересовался Андреас. «Прелестные убранство и публика весьма добропорядочные. Зато здесь не найдут», — жизнерадостно ответил Энгель. «В теплое местечко даже стража заходить боится». За полп полпфенига они сняли одну комнату на всех. Здесь воняло еще сильнее а в соломе наверняка водились блохи с клопами, но выбирать не приходилось. Сенкевич, откашливаясь, первым рухнул на подстилку. — Ты смотри, не сдохни раньше времени, — по-доброму напутствовал Дан. — Не волнуйся, — прохрипел Сенкевич, — исключительно твоими молитвами спасусь. — Ладно, рассказывай, — потребовал Платонов. И Сенкевич рассказал. — Не все, конечно, лишь то, что касалось этих людей. Информацию о портале он благополучно скрыл. Капитан отрывисто кивал, время от времени задавал вопросы и вставлял уточнения, но о перемещении во времени тоже умолчал. Его друзья слушали с открытыми ртами. Когда, наконец, Сенкевич закончил, первым заговорил Андреас. «Правильно ли я понял, многоуважаемый и достопочтенный враг моего друга, что под угрозой весь город?» «Совершенно верно». «Единственный шанс его спасти — помочь мне». «Почему мы должны тебе верить?» — насупился Дан. «А у вас выбора нет», — просто сказал синкевич «У меня хоть какой-то план имеется. Ну, допустим, вы откажетесь. И что сможете предпринять?» «Экзорцизм», — быстро ответил Андреас. «Прекрасно. Но где вы найдете настоящего экзорциста?» Вы уверены, что он не находится под влиянием силы, которую управляет Равенсбургом? Так что мы с вами нужны друг другу. Тебе-то с этого какая выгода, — прищурился Платонов. У тебя своих помощников достаточно. Когда все произойдет, они обернутся против меня. У них будет другой, мейстер. У меня тоже выхода нет, надо сваливать. Да ни у кого нет выхода, город провалится в тартарары. А вернее сказать, в тартар. «Значит, надо отсюда убираться», — заключил Энгель, поднимаясь. «Весьма по-товарищески, я бы сказал», — фыркнул Андреас. «По-товарищески предлагаю уйти всем. Какой смысл здесь подыхать?» Дан слушал перепалку друзей, но не вмешивался. «Чего молчишь?» — шепнул Сенкевич. «Они должны решить сами. Я не могу настаивать». «Честный и светлый, да опупение!» «Просто орлеанская дева какая-то, не ФСБшный капитан», — усмехнулся синкевич «Послушай, Энгель, меня удивляет твое бессеребряничество». Вор насторожился. «Ты представляешь, сколько опустевших домов останется в Равенсбурге после Дня всех святых? А сколько из них богатых?» «Это если все не рухнет к черту», — пробурчал Энгель. «Разве воры не любят риск?» — невинно удивился Сенкевич. Немного подумав, Энгель махнул рукой. «Ладно, я с вами». «Кто-нибудь еще хочет уйти?» Платонов обвел свою команду испытующим взглядом. «Скажите сейчас, я не держу». Гансу прямо помотал головой. «Не по-божески бросать товарищей». «Верность друзьям, смерть врагам», — рассмеялся Андреас. «А у меня здесь семья». Остаток ночи и половину дня они провели в обсуждении плана действий. «Это самое безумное предприятие из всех, о которых я когда-либо слышал», сказал под конец Платонов. «Зато единственно возможное», — ответил синкевич В полдень Энгель отправился в трактирный зал узнать последние городские новости. Нищие и воры знали о Равенцбурге все. «Интересные новости», — вернувшись, — сказал он, — Инквизиция объявила народу, что Вервольф разоблачен, хотя еще и не найден. «Угадайте, кого святые отцы сделали оборотнем?» «Некогда нам тут гадать», — рассердился Дан. «Говори давай, меня, наверное?» «Нет, что ты, народ может не поверить, ты же герой, в тебя ангел божий вселился». «Неужели это мне оказана столь высокая честь?» — загордился Андреас. «Ты отпрыск знатного рода, да и внешность у тебя для Вервольфа неподходящая, слишком мелок. Ну, а я тощий и незаметный. Про меня забыли!» — прищурился Энгель и указал на Ганса. «Вот он, наш новый исчадие ада!» «Не по-божески обиженно пробормотал здоровяк!» «Хорошо, что мы пришли сюда ночью, и ты был в плаще с капюшоном», — заметил Сенкевич. Теперь можно надеяться, что местные обитатели не донесут на тебя инквизитором. Отсиживаемся до вечера. Там уже неважно будет. Все необходимое Клаус сейчас принесет прямо сюда». «У меня осталось одно дело», — Платонов поднялся. «Куда, капитан? Не свети личностью, ставишь операцию под угрозу». «Мне нужно найти Настю. Скорее всего, ее готовят в жертвы». «Но если так, прямо по ходу дела и разберемся». Ее ж на площадь выведут, вот это отобьешь. Не могу так рисковать. Платонов упрямо набычился. Ладно, понял. Что собираешься делать? Если жертва она, ее должны держать в ратуше В другом месте нерационально придется доставлять к месту ритуала. Ясно. Не морай рук, капитан. Сенкевич кивнул демонологу. Клаус, разберись, как обычно. Не волнуйся, капитан, мои люди дело знают. Альбинос, что-то ворча о бабах, чтобы они сдохли, вышел из комнаты. Ближе к вечеру вернулся с длинным мешком. «Здесь лук и стрелы. Лучшие, серебряными наконечниками. Все твои книги и чертежи, гроссмейстер. И девка нашлась. Взяли мы слугу инститориса. Он сказал, ему приказывали носить горячую еду и воду в потайную комнату. Вход в келье его хозяина. Говорит, девка там». «Где расположена дверь? И кто всем распоряжался?» — тут же спросил Дан. «Не успел сказать, чтобы он сдох. Вернее, сдох на дыбе. Сердце остановилось».